Счастливая пятёрка. Сделав уроки, Димка посмотрел телевизионную программу и с огорчением подумал, что сегодня можно и не включать телек. Хочешь симфонический оркестр слушать? спросил он сидевшего на полу и тихо сложившего белые лапки Дымка. Тот поднял круглую мордашку, внимательно посмотрел зелёными глазами на хозяина и ничего не ответил. "Ясно", сказал Димка. И "Я не хочу". Давай в пинг-понг поиграем. Четверолапый хозяин квартиры ракетку держать не мог. И Димка прекрасно обходился одной. Он замахивался ею и слёту ударял по лёгкому шарику, целясь в кота. Пушистый вратарь радостно кидался за шариком, подкидывал его лапами, кусал и гонял по комнате. Димка хотел, чтобы кот приносил ему шарик. каждый раз требовал: "Неси ко мне, в зубах, быстро". Однако Демок никак не желал выполнять его команды. Всё равно заставлю, сердился Димка. Кончилось тем, что взводки шарик больно шлёпнул кота по чёрную пятнушку носа. Демок отчаянно мяукнул и спрятался под шкаф, а прогожий шарик отскочил от его носа и упал на стол, едва нёгатив в букет сирени. Нюка положил ракетку и стал пристально вглядываться в крохотные белые лепестки. Цветков было великое множество, но у каждого лишь по четыре лепестка. Из комнаты, потягиваясь, вышла Надежда Сергеевна. Нюка знал: не сосна подтягивается, а потому что засиделась, работала. Несколько минут тому назад быстро стучала её пишущая машинка, наверное, срочную статью писала. "Вот скажи, мам, спросил Димка. Ты нашла цветок с пятюли пестками, а я смотрю, смотрю не то. Так он же счастливый!" засмеялась Надежда Сергеевна. "Потому сразу мне и показался. А ты зачем мычишь?" "Так просто. Дураха ты мой!" мама схватила Димку за ухо, смотрелась в лицо, поцеловала. "Что, счастья тебе мало? Я же люблю тебя, лопоухий, носатый, губастый, бравастый." Она опять засмеялась своим придуманным забавным словам. А ну-ка, где оно прячется? Надежда Сергеевна отпустила покрасневшей Димке на уши и склонилась над сиренью и одной минутой не смотрела. Вот же, воскликнула радостно. Прямо на виду. Эх ты, мухослепуха, наешь, будет у тебя счастье. Юка взял цветочек. Желать? Непременно. Счастье почувствовать надо на вкус и запах. Димка пожевал, поморщился. Горькое вроде. А ты думал, сплошной мёд счастье? Угрустнула вновь мама. Оно и горчит и кислит, как сама жизнь. Надежда Сергеевна то ушла на кухню, а Димку прямо нахмурил брови. Нет, и он должен найти сам. И нашёл наконец. Пряталось его счастье на другой ветке. Посмотрел Димка на пять длинных лепесточков, даже тонкие прожилочки разглядел. Ну, оттаскал глаза стик, взял из передней телефонный аппарат и собираясь направиться в свою комнату, спросила мама: "Нашёл?" радостно сказал Димка. "Вот ешь скорей". Надежда Сергеевна скрылась в своей комнате, длинной коричневой змейкой уполз в щель под дверью шнур. А Димка снова вскинул на счастливый цветок. подумал, помял губы пальцами и срываться вдруг не стал, а вытащил ветку из вазы. Вытащил и огорчился. Ветка оказалась неказистой, маленькой. И тогда Димка задумался: так крепко, что и нос отва друга не посмотрел. Озеленоглазый Димок всё уже простил ему глупому, молодому. Сделал его нок и готов был снова затеить игру. Звуки, раздавшиеся в другой комнате, насторожили Димку. Мама смеялась, звонко, заливисто, счастливо. Димка и не помнил, когда она так смеялась. Обычно она говорила по телефону коротко и дергично, что-нибудь уточняла или назначала деловую встречу. Димка послушал момент смех, улыбнулся и тихонько пошёл к двери. О чём же она разговаривает? С кем? Почему так смеётся? Володя, проговорила за дверью Надежда Сергеевна. Ты просто ужасный, просто невероятный фантазёр. Тебе бы у нас в редакции работать. По субботам мы выпускаем сатирическое окно Снождачком называется. Ты видел, конечно? Вот описал бы туда. Володя, и примерно зайду перед командировкой. В район еду по письмам разбираться. Ничего, ничего переживёшь. Не на месяц еду, всего на 3 дня. Обязательно зайду. Не волнуйся, мы гаджетчики всё разущим. Адрес у меня твой записан. Ну, до встречи, Володя. Дима удивлённо покачал головой и вернулся к столу, где на прозрачной клеёнке лежала неказистая ветка сирени. Он сунул её обратно в вазу и посмотрел в окно. На улице начинало смеркаться. Димка прошёл в переднюю и ничего не сказал бабушке, готовившей ужин, тихо открыл дверь и выскользнул на улицу. Не задержался Димка и во дворе, где с мячом всё ещё носились мальчишки, а девочки, словно заведённые, с самого утра прыгали через верёвку. Обогнув дом, он вышел на улицу, миновал уставленный изнутри обложками журналов киоск "Советские печати" и свернул в узенький, показавшийся тёмным переулок. Здесь на углу стоял одноэтажный дом с зелёной, покривившейся крышей, перед которым тянулся забор. Около забора Димка и остановился, обернулся по сторонам. На улице никого не было. Может, программу он плохо смотрел, и по телевизору всё же что-то интересное показывают. Забор был не очень высокий, верхний край рукой можно достать. Он выбрал место, где ветки сирени свисали погуще. Я опять о баской оглянулся. Никого. Двигко подпрыгнул, потянулся за доску, помог себе ногой и без труда сел забор. Так, теперь ветку надо достать, на которой густые кисти. Получилось. Дотянулся, потом изо всей силы согнул ветку, обломил её, и тут в доме улавое окошко с белой занавеской распахнулось. Показалась старушка, древняя, морщинистая, в чёрном платке. Я тебе вот задам, тонким голосом, не крикнула, а скорее пропищала она. Но Димка всё равно перепугался и чуть не кубарем скатился с забора. Хорошо ещё, что головой не шмякнулся и ветка в руке осталась. Ахальники, донёсся голос старушки, ишь, по заборам. Нет бы в дом зайти коль нужно. О-о, удивился Димка. В дом приглашает. Может, так говорит только, а в колодку войдёшь, она тебя и нагреет. Но теперь уже заходить никуда не нужно было. А ведь куда бы штакгада? Нихуже тех, который наломал матери её храбры сомов. Тут и счастливая пятёрочка отыщется.